Глава 20 Местный Эрдал, оказавшийся кряжестым, бородатым и крайне занятым мужиком лет 50, встретил нас весьма неласково. Зыркнул из лобья, раздраженно прочитал протянутое асом письмо, подозрительно покосился на Дея с Рорном и, одновременно показавшихся свои верительные грамоты, а потом откинулся на кресло и недовольно спросил: Ну и что? Гильдийный дом в Раге на меня тоже не произвел особого впечатления. Одноэтажный, низкий, хоть и просторный внутри. На некрашенной стене все те же два флага. Бело-красно-японский, сиреч гильдийный. А рядом неизменный герб Фарлиона, украшенный вздыбленным фарлионским котом. Забора вокруг нет. Внутреннего двора тоже не оказалось. Вход прямо с улицы. Сразу за наружной дверью длинный коридор, заставленный всяким хламом. Одна единственная приемная, в которой уже с утра толклось человек десять местных рейзеров. А сразу за ней огромный, явно не по чину, почти что зал, в котором не только посетителей принимать можно, но и партийные собрания для всего города проводить. Широко живет здесь Эрдал. ФАЭС гораздо скромнее. Сам Эрдал — чернявый, звероватый, могучий и откровенно неприветливый тип, при виде которого сразу хочется проверить, далеко ли убрано оружие. Борода лопатой, побитая оспой или какой-то похожей на лицо. широкие кустистые брови, придающие ему недобрый вид и тяжелый взгляд из подлобья на котором за километр ощущаешь смертельную угрозу. Но зато рядом со столом красуется стойка с отличным и явно непарадным доспехом. В ближайшем углу теснятся также отличные и поистине великанские ножны с двуручным мечом. Недавно отдрайный до блеска шлем, носящий на себе следы чьих-то острых когтей, покоится прямо на столе. А сам господин Эрдал, которого Дей представил как Рога, не имя, а прозвище, как оказалось позже, прилипшее к нему из-за необычной формы шлема, явно не гнушался самостоятельно выходить в рейды, что слегка сглаживало первое негативное впечатление и позволяло надеяться на хотя бы временное понимание. Отложив бумаги, рок небрежно нас оглядел и снова спросил, «А от меня-то вы что хотите?» «Жилье на несколько дней, свободный проход по городу и возможность покидать его в любое время дня и ночи!» Эрдал усмехнулся. «Покидать-то вы его можете, когда вам заблагорассудится, но ворота с наступлением темноты закрываются независимо от вашего желания и открываются с восходом тоже. Найдете способ перелететь через стены? Пожалуйста!» Гуляйте по темноте сколько душе угодно. Развлекайтесь, ищите, работайте. Но не ждите, что по первому зову кто-то будет вскакивать с постели и отворять перед вами двери после полуночи. Ас, которому мы снова поручили важные переговоры, даже глазом не моргнул. Достаточно того, если нас не будут задерживать на воротах. Организую. Что-то еще? Нет, благодарю. Если однажды вы не вернётесь, весточку Файсу отсылать? Нет, все бумаги на нём, вместе со сроками. Эрдал, поняв, что вся ответственность за наши действия и возможную гибель уляжется на чужие плечи, удовлетворённо кивнул. «Ещё бы! Если мы не вернёмся через двое суток, как предписывает устав Гильдии, ему никакой поисковой бригады посылать в хором не надо». И своих людей в лишнему риску подвигать тоже не потребуется. Это уже проблемы Файса, что и подтвердил только что Ас. И Рога это полностью устраивала. Никакой за нас ответственности, никаких отписок, никаких бумаг. Сиди себе и сиди, пока мы занимаемся своими делами. А если вдруг не вернемся, то невелика проблема. Он просто переложит одну ногу на другую и тут же забудет что какие-то чужаки тут вообще появлялись. Поймав на себе ленивый взгляд Эрдала, я равнодушно отвернулась и принялась изучать висящую на ближайшей стене карту. Единственное, что кроме стола и кресел, роднило кабинет Файса и этот бесполезный ипподром. Карта оказалась не новая, но достаточно подробная. Дорог в этом треугольнике имелось всего две. И обе уходили от раги под углом в 45 градусов, постепенно расходясь все дальше и следуя почти параллельно текущим с гор Лаи и Лии. Если верить ей, тракты были прямыми, как стрела, и лишь изредка вихляли возле расположенных недалеко от города болот. Но у серых гор они снова выпрямлялись, почти в идеальные спицы, упирающиеся остриями, в подножие вырастающих там скал. Дэй этим утром обмолвился, что в Раге тварей было не так много, как возле Нора, поэтому и рейзеров тут не полсотни, как у Файса, а в половину меньше. Да и количество рейдов заметно отличалось, как и добыча, соответственно, ну и доходы, конечно. Собственно, это и была одна из причин, по которой Илой в итоге осел именно в Норе. И почему работа в первой крепости считалось наиболее трудной и опасной. Эрдал, видя, что мы собрались уходить, в самый последний момент спохватился. «Эй, вам карта-то нужна?» «Нет», — качнул головой Ас, удивив его до нельзя. «Мы на месте определимся». «Ну а звать-то вас хоть как? Откуда взялись такие смелые?» «Неоткуда. А зови нас просто. Фантомы». Рага в плане застройки практически не отличалась от нора. Точно такая же круглая каменистая основа, как под пиццу, которую окружали высокие каменные стены. Такая же главная площадь, на которую выходило примерно с десяток равных, ровных, как извилины у дурака, улиц. Такой же большой храм во славу Аллара, куда я в ближайшее время точно не соберусь. Уже знакомые дома-коробки, в один-два этажа, прилепленные друг к дружке, как поделки из пластилина. И такой же разномастный народ, среди которого встречалось немало мужчин, в основном вооруженного и сурового вида. Довольно много женщин, симпатичных и не очень, сравнительно небольшое количество детей, босоногих, чумазых и, что странно, жутко довольных. Но ни одного, что поразительно, даже завалявшегося нищего. Видимо, в крепостях не терпели дармоедов, поэтому избавлялись от них быстро и решительно, справедливо считая, что если у тебя есть две руки, две ноги и голова на плечах, то работу найти можно и нужно. А коли тебе не повезло остаться калекой, так на то есть и родичи заботливые. Если же их нет... Гильдия всегда позаботится о старом ветеране. А если ты за всю жизнь не нашел ни семьи, ни работы, ни призвания, то и делать тебе в Фарлеоне просто нечего, потому что никчемные, невезучие и бесполезные тут никогда надолго не задерживались. Определи нас какой-то старый, давно пустующий дом, в котором, тем не менее, был небольшой, Неплохо огороженный двор и собственный колодец. Основное строение в два этажа, пыльных и давно не мытых. Имелся старый, слегка покосившийся сарай, который мы тут же определили под конюшню. Туалет во дворе по типу сортир, где предстояло размещаться привычным квадратно-гнездовым способом. Было несколько плодовых деревьев, уже забывших, когда они давали последний урожай и была полуразвалившаяся собачья будка, в которой уже давно никто не жил. А если и жил когда-то, то явно не самым счастливым образом, потому как едва державшаяся на подпорках конура была способна напугать даже бездомного, издыхающего от старости пса, не говоря уж про обычную, неприхотливую, привычную к собаку. В общем, ничего, приемлемо. Остаток дня мы потратили на мытье, обустройство и приведение в порядок комнат.